Триада шестая. Элья. И человеку разумному, который по делам торговом или иной надобности собирается посетить землю, обитатели кои отличный языком и нравами, следует нанять человека речи разумеющего и в обычаях сведущего, дабы не вышло словом ли, делом оскорбить, либо же оскорбленным быть. Наставление для людей торговых, паломников, либо же иных, кои жаждут мхатба узреть с пользой и разумением. Дарьями карша библиотека Байшарры. Не знаешь, что делать, устрой байгу. Пословица. Окруженная холмами, разделенная рекой, долина Гаррах была невелика и с виду неуютна. Пограничный ельник, темный и влажный, Спускаясь, сменялся редким Ольсом, ну а тот, в свою очередь, исчезал, отступая перед безбрежной гладью. Вот она, дали на горах молоко в чаше владетельного князя Арконы, Юканы и Таври, светлейшего Ирхыза, пористый мрамор гробниц Ункаш, жженный сахар лунного шатра, что сластит эту смесь вина и крови, которую пьют люди. Пьют и льют, щедро, бездумно подкармливая землю. Пусть родит, прорастает ненавистью, снова живет и снова отходит в мучительной агонии. Странные мысли, ведь нынче здесь мир. Вот только чудится, что не наст хрустит под копытами, а кости. Белые, тонкие, хрупкие, слюдяные, рваные, обугленные. Крылья красно дымная и пока еще живое хлещет по броне, рукам и лицу, слепит. Эльи От чего-то именно это вспомнилось, как кровь высыхая залепляет веки и склеивает ресницы, а свет скатываясь по кольчужным колечкам, падает и рассыпается комьями грязи. Бранже летит огненной струной, взрезая железное плетение, толстую поддевку и мягкую плоть. «Слава ты, Гейну!» — заорали глашатые, прогоняя морок. Взвыли рога, и замерший было караван тронулся в путь. Элья, вцепившись в луку седла, зажмурилась. Еще бы уши заткнуть, чтобы не слышать. Шепчет горах насмешливо и обиженно. То детским голоском, то воем или громким, но неразборчивым причитанием. Хранит скрежет и стоны, оставшиеся с лета, И ныне основательно вмерзшие в землю. Нет, это не стон. Это смех Гыра. Элы. Ирхес, придержав коня, хватает за поводье. Я не хочу, чтобы ты отходила далеко. Слышишь? Слышит. И Мархай тоже. Это точно проследит, чтобы приказ был исполнен. И Гыры вон переглядываются. Кривятся презрительно. Отворачиваются. Тогда все было по-другому. А теперь здесь... «Странно. Или так и было всегда, Элы? Я не помню. Я теперь многого не помню про ветха альт. Хотя, может, ты к лучшему?» Тыгин ежится и поднимает воротник шубы. От ветра укрывается? Или прячется, чтобы не заметили, что ему плохо? «Ему? Ну да. И этот мальчишка тут был. И летел, пригнувшись к конской гриве, втаптывая в грязь зыбкий свет, захлебываясь раскаленным воздухом. Летел, спешил на копья, на хлысты, на кровь. Ему, наверное, тоже ресницы склеивало, длинные ведь. А дорога стекает вниз, пробираясь сквозь сугробы. И вот уже окрестные холмы поднимаются стенами чаши, той, которая с молоком, мрамором льдом, и сжженным сахаром. Люди примолкают, ветер тоже. Мирно здесь, усмиренно. И снова обман. По-прежнему сидит на паутине реки паучиха-крепость Ветхальд. И высоки стены ее, пости изъязвленные неровной свежей кладкой. Хищно наблюдает глаза башни за новой факторией, что строится спешно и бестолково, да за множеством наирских шатров. Торчат из земли гербовые копья с конскими хвостами, штандартами до да флагами. Держится в отдалении, сбившись в разношерстное стадо, Фургоны до да воски горят костры, растапливая снег и разрушая первое обманчивое впечатление чистоты. А чуть в отдалении от всеобщей сутолоки на расчищенном поле неуклюже встает еще одно строение: приземистый куб под двускатной крышей. По обе стороны его растопырились два крыла. Упираясь в две же декоративные башенки, неуместно кокетливые и поставленные лишь для того, чтобы щиты держать. На правый наирский дикий конь в пурпуре. На левой — лазурь с двумя спиралями золотарницы. Символично. Товарь-гыр, глянув на щиты, выругался сквозь зубы. Интересно, гыры были среди тех, кто добивал? приказ Тырха и отдал, но не сам же он резал. Или сам? Рукой за волосы, резко дернуть, запрокидывая голову, и, примерившись, полоснуть. С силой, чтоб в одно движение и кожу, и мышцы, и гортань с артериями. Или просто колол под доспех, протыкал, навалившись на оголовье меча всем телом. Кровь, кровушка да грязь, теплым дымом, свежим кормом, руки пачкает, под ногти забивается, и не выковырить потом, не вымыть. Элья помнила то хрусткое дрожание, с каким клинок входил лежащему в грудь, ровно между пластинами тыгеляя, а потом упирался в твердое, да так, что яблоко рукояти глубоко впечатывалось в ладонь. И то, что не было тогда жалости, тоже помнила. Само здание при приближении выглядело еще более нелепо, чем издали. Возведенное единственной целью ради, оно было насквозь фальшиво. Разрисованные под камень холсты местами расходились, выставляя на обозрение войлочную подкладку, а то и вовсе голые доски стен. Изнутри они драпировались шелками и обшивались шкурами, прикрывались стягами и гобеленами. Толстым слоем лежали на полу ковры, защищая от холода. Но он все равно просачивался внутрь сквозь швы и щели, выстуживая здание и заставляя людей искать тепла у факелов и жаровин. Эман то ли берегли, то ли памятовали о нелюбитой Гина. А ему было жарко. Шубырх Ирхес скинул на пороге, не глядя, уверенный, что не дадут коснуться земли. И поймали, и расступились, признавая старшинство. Крым, вышедший навстречу, посторонился, пропуская Тыгина. урлак склонил голову, приветствуя. «Они здесь?» «Да, мой Тыгин, уже давно», произнес Кам так, что слышать мог лишь сам Тыгин, да разве что Элья, следующая совсем рядом. «Позвольте, что у вас с лицом? Всевидящего ради, Мархай!» «Неважно». Отмахнулся ирхыз, стягивая синий походный камзол. Тут же подали воды, разогретых полотенец, свежую рубаху и тяжелое, плотно расшитое золотом и каменьями одеяние. Тегин спокойно стоял, пока застегивали тройной ряд пуговиц и подвязывали длинные до пола рукава, зажимая запястья широкими браслетами. Но стоило Кырыму в приступе заботы коснуться синяка, перехватил руку. «Не надо!» Пусть будет так. Кам снова подчинился, Лишь укоризненно головой покачал. Тем временем волосы Ирхыза Заплели всеми кос, Перевязав разноцветными шнурками. А на голову, Прикрывая и чипец, и шрам, Водрузили сложный убор, С острой верхушки которого Свисала пара белых хвостов. Последними штрихами Стали плетеный пояс с золотыми бляхами, Да плеть, старая. Та, с которой тыгин почти не расставался. «Мой тыгин, вы великолепно выглядите!» Урлак склонил голову, скользнув ладонями по векам. «Великолепно?» «Скорее уж, непривычно!» Элья тайком прикоснулась к рукаву халата. Ткань на ощупь была плотной и металлической, как доспех. Вот только в доспехе Эрхыс ощущал бы себя куда уютнее. Договоренности достигнуты почти по всем вопросам. Мягко сменил тему Крым. Правда, они бодаются по поводу Нуканда и наблюдателей в анклавах. Но мы их дожмем, я уверен. К тому же, в ультимативном порядке утвердили новые цены за унцию груза почти во всех факториях. Но снимают любые ограничения по Каганскому пятаку на главных направлениях. Ну и пока не решено с нарушителями перемирия. Доставили почти три десятка. Но вот так просто отдать их этим... Потом, Крым, все потом. Пусть Элы проводят в мои покои, ей надо отдохнуть. Завтра будет сложный день, а сегодня от имени моего отца, ясноокого тайгана Тай-ы, я буду приветствовать гостей. Последнюю фразу Эрхыс произнес громко так, чтобы услышали. Элье вряд ли разрешат узнать, что произойдет в сумеречной зале, в которой сходились украшенные башенками крылья. Один из кунгаев, тронув плечо, указал направо, где за пологом начинался коридор. Здесь дом настоящий, без драпировок и шелков. Голое дерево, чуть шершавое, занозистое на ощупь. Двери. Третья – Отворяется и закрывается за спиной, задвигается с шуршанием засов. Игрушку спрятали в сундук. Обеды нет, в сундуке оно спокойнее. Тем паче, что изнутри он, как две капли воды, похож на прошлый. Снова шкуры, воздуховоды, ковры и подушки. Низкий столик и кувшин. В кувшине вода для умывания, щедро сдобренная розовые эссенцией и лепестками. Лучше бы вина оставили. Глядишь, не так тошно было бы ждать. Гадать. Прибыл ли кто-то из старых знакомцев? Например, Скэр. Вряд ли. Он не любит рисковать. Фраахи? Слишком стар. А вот Бракар вполне мог занять место брата. Того брата, который не привел своих воинов к Ветхальд. И земля не добрала крови. А Илья просто исправила ошибку. Один удар. Хороший удар как те, когда добиваешь, быстро и без жалости. А кому нужна жалость? Безжалостному, хоть и подыхающему врагу? И как о ней просить теперь ей, если сама никогда и никого? Все-таки жаль, что нет ни вина, ни намума. Эрхыс объявился глубоко за полночь. Он был пьян и непривычно груб, а под утро завозился, заскулил во сне. И, вытянувшись поперек кровати, голову запрокинул, будто специально, чтобы подразнить. Элья смотрела, думала, примирялась. Всего один удар, и снова все изменится. И нож рядом, и горло, белое, с проступившими лентами сосудов и прядью волос, прилипшей к мокрой коже. Это будет все равно, что расколоть собственный щит. Да, тяжелый и неудобный, почти ненавистный, но спасительный в самые тяжелые мгновения. Прядь она убрала, и, потрогав ресницы, хотелось убедиться, что на них нет засохшей крови. Легла рядом. Это не жалость, но лишь способ выжить. Ей ведь только этого хочется. Наверное. Зал был невелик, но по-наирски роскошен. Тускло мерцал шелк на стенах. Отливали золотом массивные медальоны. Мертвенным белым светом лучились шары камов. Пахло им берем, мускатом и немного золотарницей. Этот аромат доносился с другой стороны залы, где за длинным дубовым столом восседало посольство склан. Скэр был здесь, фраахи, бракаар. И мах из канцелярии. Элье было попятилась, но отступить не позволили. Церемонию нельзя прерывать. И почти смирившись с тем, что непременно случится, она шагнула вперед. Над самым ухом протяжно взвыли трубы. Им ответили медные рожки. И только тогда скланы поднялись. Если гость в дом явившийся не является желанным, то в воле хозяина встречать его сидя. И только в приближении оного гостя встать и приветствовать поклоном малой третьей формы. Шаг в пол стопы навстречу. Сложенные лодочкой руки касаются лба и носа, словно бы желая скрыть насмешку над людьми, которые не понимают, что их оскорбили. Скланы еще не видят, что оскорбление будет взаимным. Или видят. Нервно вздрагивает бракаар, тянется к поясу. К счастью, безоружен. Прахи хмурится, Аскэр. Знаешь, Эль, иногда я жалею, что не родился воином. Сколько полегло внизу? Ты знаешь, ты видела, ты понимаешь лучше, чем кто-либо. О, да! Когда-то она его понимала. Во всяком случае, ей так казалось. И ведь получается, что все было напрасно, из-за одного подонка, который живет. Они там умирали, а он живет. Какой в этом смысл? — Никакого. Смысла нет ни в чем. Теперь Элья понимала именно это. — А что она здесь делает? Бркаар все же не выдержал. Крылья его непроизвольно скользнули вверх, а плечи опустились. — Хорош. Ему идет темно-алый плащ с двумя дорожками золота на горловине. Только не рановато ли он получил право носить его? И чем оплатил это право? — Я спрашиваю, что она здесь... Фраахи стукнул клюкой по полу, и звук, получившийся неожиданно громким, заглушил трубы с рожками и оборвал приветственную речь Кырыма. Люди поняли все без перевода. Урлак поморщился. Кырым замер в некоторой растерянности, как и Мархай, державшийся подле ханкама, или Ширхыс, спокойно направился к своему месту. Глухой звук шагов вязнет в мякоте ковра, и только половица стонут. Элья старалась ступать след в след, Вот только шаги у Тыгина широкие. Движением любым надлежна плавность и точность, ибо тело — инструмент тонкий и требующий особого обхождения. Оно способно и говорить, и шептать невнятно, или же кричать, выдавая тайные стремления. Скайр хорошо усвоил эту науку. А вот у Эльи никогда не получалось, чтоб в неподвижности... Выразить и презрение, и сожаление, и прощение варварам. Его бы кто простил, сволочь я такую. Владительный князь Аркон и, и Таври, ясноокий Тыгин Ирхыс, серебряная узданная рата. С некоторым запозданием объявил Мархай. Посажный князь Урлакшат и Ханкам Крымшат. Он умолк. Элья не удостоена поименования, хотя ее и без имени узнали. «Что она здесь делает?» прокар повторил вопрос на Нейре и нервно дернул плечом, нарушая совершенный рисунок складок. «Три на левом плече, две на правом. И серебряную фибулу с родовым знаком несколько заколол. Неудобно. Не по статусу одежда». «Ее не должно быть». «Да, Эль, милая, так не должно быть. Но что я могу сделать? Дуэль с ним?» «Гибраан против Хаанги? Против Хаанга и Фейхта? Несерьезно!» «Боишься?» «Понимаю последствия. Я проиграю, а значит, уйду. И в этой смерти не будет ничего, кроме смерти. Это нефункционально и даже наоборот. Красивый жест, который откроет дорогу ему. Прошу простить моего коллегу за вспыльчивость». Фрахи стояла обеими руками, вцепившись в клюку, точно опасаясь утратить точку опоры. Но приподнятые на полчетверти крылья отливали ровной чернотой. Фейхты не сдержаны по натуре своей, и данная встреча явилась для него неожиданностью. Для всех нас. «Ты, князь!» — Ирхес разглядывал присутствующих, не скрывая любопытства. «Неприлично, невозможно, недопустимо. Но он ведь Наир, он по другую сторону этикета. И Элья тоже». Не стоит многого требовать от тех, кто от рождения обделен всевидящим. Но их глухота и слепота не есть оправдание для того, чтобы вести себя подобным же образом. Владыка мягко поправил Скэр и руки вытянул, демонстрируя браслеты тонкого плетения. Гебраан Харст Дрэнин Ункаш, Скэр. Старая ветвь Ункааш, только там способны придать ткани такой мерцающий жемчужный оттенок. Впрочем, ткань можно купить, но лишь урожденный гибран имеет право носить такую фракку, не говоря уже о браслетах. Вряд ли Ирхыс это знает, вряд ли понял хоть что-либо, но кивнул, сел, откинулся на спинку кресла и, указав рукой на второе, предложил. — Садись. — Благодарю. Мертвое слово, пустой взгляд, скользнувший мимо, словно ее Эльи и не существует. А Фрайхи улыбается, поглаживая изгиб клюки. «Владыка!» — протянул Тыгин. «Это тот, кто владеет и властвует. Значит, я буду говорить с тобой. Меня послали подписать договор от имени отца. Я это сделаю. Но всевидящий знает, что я желал бы совершенно иного». Крым издал сдавленный стон, а Ирхыс, поставив локти на стол, хрустнула ткань доспех. И, подперев кулаком подбородок, продолжил. «Не подумай, владыка, я не имею ничего против вашего народа. и Илы тому доказательства. Но с клан развязали войну». окей, не сметь перебивать!» — рявкнул Ирхыс, не оборачиваясь. «А тебе, владыка, я скажу, будем договариваться. Но помни о фактории Рушит и о Шанжийской переправе. А я буду помнить». О ночи на середину весны и о дожде под Гуфраном. И все мы будем помнить Ветха Альт. Или вам не довелось там побывать? Тогда спросите у Элы, она расскажет. Расскажешь им, Элы? Ничего не говори, Эль, потом завтра. У нас с тобой будет завтра. И послезавтра тоже. И почти вечность. Не торопи, не торопись. Вот, посмотри. На кончиках пальцев рождается жемчужина. Снежно-белый вязкий свет гаснет, отвердевая. У Скара всегда получался линг совершенный по форме и цвету. — Много ненужных слов, — сказал Фраахи. Ногти у него посидели. Видать, скоро сдохнет. Все рано или поздно сдыхают, сколь бы хитрые ни были. Принципиальные вопросы решены благодаря уму и немногословности ваших советников. Надеюсь, вы уже вникли во все тонкости. Поэтому будем договариваться, но советую помнить, что весьма трудно говорить с тем, кто думает о войне. Думать о войне не всегда значит воевать. А воевать не всегда значит думать. Скайр тоже поставил локти на стол, скопировав нарочито расслабленную позу тыгину. Поиграем в зеркало. Я — это ты, ты — это я. Только чур не подсматривать. Что? Что я сделаю, если. Ибо тот, кто думает, продолжил Скэр. Никогда не оставит рядом существо, уже однажды ударившее в спину. Подлость имеет обыкновение повторяться. Расскажешь ему, Эллы? И все-таки он сволочь. Но до чего знакомая сволочь? Темный графит кожи на кончиках пальцев светлеет, От чего те кажутся обожженными. Вздувшиеся сосуды сплетаются сложным рунным узором, и черными веснушками на серой коже выступают бляхи омертвевшей кожи. Единственной неправильной чертой в облике владыки является нос. Массивный, приплюснутый, с темными прорезями ноздрей. А вот Тегин гармоничен в своей дисгармонии. Хотя ему можно, он ведь всего-навсего человек. Эрхэс, подхватив с светящийся шарик, повертел в руках, уронил на пол и с показной брезгливостью, вытерев пальцы, а халат произнес. Бояться нужно не того, кто бьет в спину, а того, кто учит так бить. Элы, садись. И вы, дядя, и ты. Бракар, сядь. Поддержал ты генофрахи. Нам всем следует успокоиться и вернуться к делу, которое несоизмеримо важнее личных эмоций. Ко всему я полагаю, что юный Гибраан не имел намерения оскорбить кого-либо. Разные во всем. Скэр осторожный и аккуратный. Ирхызу плевать и на то, и на другое. Совершенно верно. Поспешил согласиться Урлак. Давайте вернемся к главному. Мир будет подписан? Несомненно. Основные договоренности достигнуты. Остальное со временем. Тогда перейдем к формальностям. Элья вдруг поняла, что все происходящее в зале — фарс, преисполненный помпезности. И неторопливый, словно участники его желали в полной мере насладиться представлением. Снова приветствие и титулы, имена, вежливые поклоны и еще более вежливые лживые слова. «Не уходи, Эль, мне без тебя тоскливо. Знаешь, если вдруг случится, что ты исчезнешь, Просто вдруг возьмешь и исчезнешь, ты и я вместе с тобой. Вручение верительных грамот. Наирские, выжженные на тонкой почти прозрачной коже. Склони желтые свитки с лиловым узором и иероглифов. Вручение даров. Шапка из золотых монет и самоцветов в обмен на набор хрустальных флаконов с редкими дорогими эссенциями. Благодарность. «Если кто-нибудь прикончит этого ублюдка, я буду благодарен». Перерыв и трапеза, формально считающиеся неформальной. Танцовщицы, гимнасты, шпагоглотатели и огневики с пламенными колесами. Карликовые големы, то ли пляшущие, то ли воюющие друг с другом на золоченых блюдах. Чтицы. «Нет, Эль, больше не надо. Ты совсем не чувствуешь паузы и интонаций». Пусть декламируют те, кто создан для этого. А ты оставайся фейхтом. Моим фейхтом. Пальцы скользят по крылу. Очень нежно. Молчание. Безразличность владыки. Сосредоточенность главы канцелярии. Показное спокойствие Фраахи. И горящей ненавистью взгляд Бракаара. Урлак пытается завязать беседу. Крым наблюдает за Тыгином. Сам Ирхыс за время трапезы Не произнес ни слова. Только обережется от харуса полученный, в руках вертит. То пальцами ощупывает, то по ладони пытается катить, то и вовсе к губам прикладывая. Эрхэс — мальчишка, Скэр — мужчина. Оба отвратительны, как и этот зал с обилием позолоты. Но фарс продолжается. Торжественные речи. Хмурый тыгин уже не скрывая мнет пальцами шарам Склан раздражены зрелищем неаккуратно трапезничающих людей. Обеспокоенный Крым шепотом отдает распоряжение, после которых артисты исчезают, а грязные столы с остатками блюд сменяются чистыми, убранными узорчатым шелком. Тем самым дымом средних островов, что рождается в мастерских Ункаш. Музыка смолкла. Две шкатулки. Четыре свитка пергамента. Два на языке склан, два на наире. Чернильница, перья, кисти, воск, печати. Рхс сжал голову в ладонях. Бледный и мокрый от пота, но держится. Его почти жаль. Но договор еще не скреплен. Свитки разворачивают, закрепляя на посеребренных храмах, Зачитывают. Голос урлака заполняет пустоту зала. Пассажный князь спешит, и это тоже заметно. Или лишь кажется, что заметно. Вот Бракар на всех четырех экземплярах оставил черную спираль полномочного посла-совета, фамильный знак урсов и малый символ имени. Крылья его дрожат, готовые в любой момент вспыхнуть. Складки на фракке разошлись, и фибула перекосилась. Неаккуратный он. Резкий рощерк пера Кама. фрахи. Возится долго, пытаясь управиться с кистью. А та норовит выскользнуть из утерявших былую ловкость пальцев. И падает-таки, оставив на одном из пергаментов чернильное пятно. Этот экземпляр отдадут людям. Зануда Маах не вынесет подобного кошмара. И это еще раз доказывает, что установленный порядок более чем правилен. Вот смотри, ты родилась, и как узнаешь, кем ты будешь? Как определить, чего ты достигнешь? И нужно ли тебе вообще к чему-то стремиться, если этого попросту не дано? Зачем учить музыке глухого, а живописи слепца? Имя Урлака выглядит угловатым и корявым, а Маах беззвучно вздыхает. Красные чернила для Скэра. Подпись владыки идеально и совершенно одинакова на всех четырех экземплярах договора. есть науки Прошу. Крым склоняется над Тыгином, верно, пытаясь понять, не задремал ли тот. Илья могла бы поручиться, что Эрхыз не спит, просто прикрыл глаза и ждет. Плохо ему. Почему никто не замечает, насколько ему плохо? Эрхыз встрепенулся, неловко поднялся и обвел мутным взглядом зал. Мир! Это вы называете миром. Вам нужна жиротва и железо. Нам, Иман и ваши капельки, будем собирать, копить, чтобы потом, когда накопим достаточно, снова можно было резать друг друга. Поэтому и ты, и он, и остальные сидят и делают вид, что просто счастливы видеть друг друга. И с радостью сожрут любое дерьмо. Мой тыгин. А главное, все вы тут понимаете, что это... Он поднял раму с пергаментом, едва не опрокинув чернильницу. «Ничего не значит. Мы не можем добраться до вас. Поэтому будем делать вид, что соблюдаем договор. У вас не хватит сил, чтобы удержаться здесь. Поэтому вы будете делать вид, что соблюдаете договор. Вот истинная цена всем этим словам». Слова — это не только символы Эль, Это всегда нечто большее. Но тот кто бездумно относится к символам, никогда не сумеет понять их истинного смысла. «Ирхыс, подписывай!» — рявкнул Урлак, позабыв про этикет. «Подпишу! Все равно это ничего не решает. Так ведь, дядя!» Тыгин кинул раму на стол, макнул перо в чернильницу и резким движением стряхнул, разбрызгивая алые пятна. Все молчали. «Воск!» — велел Ирхыс, откладывая перо. «Подали!» Тонкая тягучая струйка, запах разогретого пергамента, несколько мгновений ожидания и прикосновение печати, проминающей тонкую корочку застывающего воска. Нажатие, оттиск, повторение процедуры и снова повторение, И еще раз. «Ну что, пассажный урлак, видите? Я не разучился обращаться с этим». Весело заметил Ирхыс, убирая печать в поясной кошель. «А остальное, как выяснилось, неважно». Идем, Элы. элы она почти как Эль, сестра-близняшка, только не такая наивная. Эллы понимает, что человек нарочно так поступил, и слова для него лишь чернила на бумаге. Этот человек будет писать кровью. По снегу ли, по осенней грязи, по весенней распутится, главное, что без колебаний. Конница и свет, умирающий под копытами, хрустит. Нет, эта кость хрустнула, когда она вогнала нож в спину Каваарда. Или кисть в руках бракара, Кисть. Склан поспешно бросил обе половинки под стол. Остальные сделали вид, что не заметили. Сегодня день такой, что замечать нужно как можно меньше. Эрхыс спешным шагом направился к выходу. Элья слегка замешкалась, и потому... Уловила мягкий исполненный искреннего сочувствия голос Фрахи: У вашего будущего правителя сложный характер. Ответа она не услышала. Хретин, истеричный юнец. Слепь, малорослая. Дядя, ты обкурился на мома? Верхы с дрожащими руками расстегнул пояс из стальных колец. Дернул поло тяжелого одеяния так, что на ковер драгоценным дождем посыпались пуговицы. Следом полетели остатки изувеченного парадного одеяния. Тегин же, содрав промокшую насквозь рубаху, вытер лицо и шею, скомкал, швырнул в угол. Я, как последний артист, извиваюсь здесь третий день. От злости Урлак чуть не потерял дар речи. Делаю все, чтобы ветхоальт не оказался полит кровью напрасно. Пытаюсь жонглировать целой горстью горячих тлений, вмененных мне каганом. А ты херишь все это своими заскоками? Я сейчас прикажу отрубить тебе палец, процедил Ирхэс. И даже не за обвинения, а просто за громкие крики, от которых у меня раскалывается голова. А за обвинение, скорее всего, придется платить, когда я стану каганом. У всего есть цена, Эль. У мира, у войны, у жизни твоей и моей. Но часто бывает, что платишь непонятно куда и кому. Время обманов и лживых переговоров тех, кто медяк сберег и наплевал на рассыпанное золото. Хотя какое к демонам золото? Кровь. Кровью платят в конечном итоге все и за все, пусть даже некоторых мутит от подобной цены. Голос его кипит, голос требует мести. Но ведь Скэр не воин, он не уклюш, и крылья мягкие. Такие за день долго не восстановятся. Урлак, пнув низкий столик, рявкнул: Если ты думаешь, что я стану покрывать эту твою выходку перед диваном, перед каганом, который. «Станешь! Ты же не хочешь, чтобы он узнал, насколько ты беспомощен?» «Все подписано. Ты удержал все тлени. Ловкий и мудрый посажный урлак». Эрхеса прокинул над головой кувшин со сдобренной маслами водой. Скривился, отряхнулся и слезнул лепесток, прилипший к губе. «Интересно, зачем в ней серьга? Тоже символ? С ним он обращается куда аккуратнее, нежели с прочими». Ты не управляем. И тоже вряд ли хочешь, чтобы твой отец в очередной раз услышал об этом. Особенно в такой важный момент. Мне это ничем не грозит. Эллы, иди сюда. Вот здесь. Он положил ладонь на висок. Тут больно. Горячий. И пульс лихорадочный. И зрачки расширены. Ему плохо, но... Но какое Элье до этого дела? И никому нет дела, Эль. Что, сохраняя жизнь... «Мы обесцениваем смерть». «Парадоксально, да?» «Помни о замке Чурах». Сухо заметил урлак на пороге комнаты. Оскалился в ответ на гримасу Ирхыза и произнес уже из коридора. «Полагаю, для всех будет лучше, если ты останешься здесь». Стоило ли говорить, что совету Эрхыз не последовал и уже через полчаса вернулся в зал?» Волна Имана накатила, облизала от макушки до пяток и отпрянула, оставив горький привкус разочарования. Ныла спина, зудела кожа, ломила несуществующие крылья. Если закрыть глаза, можно представить, что все как раньше. На мягкой пластине ногтя вспухает капля крови, красная при соприкосновении с воздухом Она стремительно чернеет, распространяя вонь сженной кости. Извини, бормочет Скар, засовывая палец в рот. У каждого свои недостатки. У тебя вон крылья горят, у меня руки. Вены на тыльной стороне ладони разбухли, натянув кожу темной пленкой. На ощупь она холодная и сухая. Впрочем, скар не любит, когда прикасаются к его рукам, а Ирхыс не любит, когда ему перечат. У каждого свои привычки. Но до чего же мучительно смотреть, как мастерски работает Скэр, заполняя залу иллюзиями. Каскады образов, созданных им, совершенны в мельчайших деталях. Элье бы вдохнуть всего лишь немного этой силы. Наверное, сказано, что каждому свое. Скэру он каш и Иман, Элье — Ханма и Безумный Тыкин. Он тут же откинулся на подушках, положив голову на самую высокую. Одет вызывающе просто, словно в насмешку над цветастыми нарядами свиты. И косы расплелись, но Ирхизу все равно. Он даже не нарочно, ему просто удобнее так, чем в ритуально тяжелом. А еще он пытается изобразить безмятежность. Прикрытые глаза, упрямо поджатые губы. Пальцы, смявшие серебряный кубок. «Великолепно! Великолепно!» Шепчет Крым, глядя на рукотворную радугу, которая тут же превращается в клубок крылатых змей. Спустя мгновение змеи разлетаются бабочками, а бабочки — искрами. Искры — листьями. Что-то неразборчивое шипит товар гыр, стряхивая с рукава кленовый лист. Лист чернеет. «Возьмите мой тыгин!» Урлак протягивает новый кубок и полотенце, а у Тегина руки в чем-то красном. И Илья не сразу понимает, что это не кровь, а вино. Растеклось по синей шерсти кимзала, по жемчугу, обыкновенному, речному, рассыпанному в нарочитом беспорядке, по серому обережцу в серебряном плетении. Всего-навсего вино. Полагаю, многоуважаемый кам, что вне всяких сомнений дальнейшее сотрудничество в некоторых отраслях может быть выгодно для обеих сторон. «Не могу не согласиться, господин Фраахи. Мы готовы предложить ограниченной партии, разумеется, новую добавку к сталистым соединениям». Скрежет и скрип доносятся сквозь музыку. Блестят драгоценности на вызолоченном теле механической танцовщицы. Рваные и ломаные движения — складываются в танец нарочито медлительный и сложный. Смотри, Эль, это находка Вааби. Ее чуть было не распределили в фейхты, но мастер все-таки высчитал в ней Диена. Не знаю, смогла бы она так же убивать, как танцует. Вот тебе точно не достает изящество ее движений. Разумеется, пока ты не берешь в руки Браан. Элы, я больше здесь не могу. Эрхес вскочил, смахнув блюда и кувшин, из которого на полу разлилась темная лужа. Беспомощно огляделся, задыхаясь в обилии мана, и потянул Илью за собой. Шел слепо, мотая на ходу головой, словно пытаясь стряхнуть что-то. Неужели никто не понимает? Или им наплевать? Громкий хохот Таваша, перестук сагат и стоны селимбины. Вонь жженных трав. Рыжие хлысты пламени в руках огневика и железные акробаты, ловко перебрасывающие друг другу цветные кольца. Люди из кланы. Бракар с кубком уже не первым и даже не вторым. Его крылья расправлены, и хризолитовая мембрана ловит от цвета огня, готовая вспыхнуть в любой момент. Идем, Илы. Ей тоже хотелось убраться из залы. Хорошо, что на этот раз их желания совпали. За крохотной, утопленной между двумя крашенными колоннами дверцей обнаружился узкий коридор. В нем оказалось так же дымно и душно, но основная взвесима она осталась в зале. Слуга с подносом при виде Ирхы зашарахнулся, а Тегин пинком буквально высадил следующую дверь, выбираясь на свободу. Ледяной зимний воздух обдал обоих. Темный квадрат двора был пуст. В отцветых затухающего ока вырисовывался угол крыши, что узким козырьком протянулось вдоль стены. Чуть впереди крыша выползала куцем навесом, что опирался на пару грубых колонн. Здесь пахло навозом и характерной сыростью слежавшегося снега. И небо провисало, придавливая чернотой силуэт конюшни. Выла собака, велась по земку. Было хорошо. Погоди! Добравшись до навеса, Тыгин остановился, выпустил руку и, прислонившись к колонне, сдернул чепец. Изнутри ткань пестрела темными пятнами, да и светлые волосы и рхы засклеились багряными прятками. Я сейчас немного отдохну и пойдем. Вернемся. Надо! Скрип, отворяющиеся двери и голос раздались одновременно. — Эй, человек, я хочу с тобой поговорить. Громкий, он заставил Ирхиза скривиться и зарычать, не то от боли, не то от ярости. Впрочем, брыкар слишком самоуверен и слишком пьян, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. — Да, человек, с тобой. пшёл отсюда. Тегин снова сжал Эльину руку. — Больно. Лишь бы не сорвался, лишь бы... Бракоар легонько пнул снежный холмик и шагнул навстречу. Нервно подрагивающие крылья его были расправлены, и на полупрозрачной дымчатой плоскости четко проступали контуры родового рисунка. В руке младшего Урса виднялся хлыст. — Кто ему разрешил явиться с Брааном? И где Мархай, Урлак? Хоть кто-нибудь из охраны, хоть кто-нибудь из людей? — Ты правильно сказал тогда, человек. Все это не имеет значения. И даже твоя смерть в этом вонючем дворике по большому счету не изменит ничего. Ты жалок человек, и своей беспомощностью ты вызываешь отвращение. Ты пытаешься скрыть слабость, но ты обречен, и с моей стороны убийство было бы милосердием. Как думаешь, твой Урлах сказал бы мне спасибо? — Уйди, Бракаар, — прошипела Элия. Это разговаривает снег, что смешался с грязью под моим сапогом. Цветаст и пафосен, смешон, опасен. бран в две с половиной петли, темляк вокруг запястья, и кончики пальцев поглаживают утяжеленное хвости. Кавардовы привычки. «Зачем уходить, вы? Эрхес разжал руку и улыбнулся такой безмятежной улыбкой, какой Илья не видела у него никогда. — Пусть останется. Так даже лучше. — Ты мне не нужен, человек. Мне нужна она. — Мне тоже. Тыгин вставил пальцы в витую застежку пояса и легонько потянул. С тихим щелчком пояс расстегнулся, обвисая серебряной лентой. Утяжеленная пряжка ткнулась в мерзлую землю, а кулак оказался прикрыт застежкой кастетом, который и крепился этот хитрый кистень. Тебе надо было убрать ее у себя наверху. Теперь поздно, мститель хренов. Элы, ведь его родственничка ты насадила, как бабочку, а? Стало быть, появится еще одна камашка на булавке. Точнее, жук на веревочке. Полная коллекция, так сказать. Ирхыс, человеку не выстоять против фейхта. Где проклятая охрана? «Если двое гепфейхтов, равных по силе или полагающих себя таковыми, вступают в спор, разрешить который не представляется возможным, то наилучшим выходом является дуэльный поединок. Препятствовать каковому не должен ни Дренин Фейхт, ни Гибаран, ни кто-либо иной». Тыген легонько стряхнул руку и, оттолкнув Элью к стене, пошел прямо на Кааре, слегка подкручивая кистень. В левой руке, выставленной перед животом, блеснул кинжал, почти такой же, как и у противника. «Эй!» — закричала Элья, стукнув кулаком в стену. «До двери шагов десять. Если бегом, то можно успеть. Помогите!» У него нет шансов, даже при том, что бракаар пьян, даже с этим кистенем. Первый щелчок Брана был бесцелен. Воздух заискрился в целом локти от тыгина. И их ты не пытался попасть. Слегка переступая с ноги на ногу, он чуть приподнял крылья. И Илья почувствовала, вспомнила, как слегка потрескивает выгорая мембрана, как ноет заостряясь серебро крыла, как поле обволакивая плоскость меняет профилеранта. Гебран Фейхт должен уметь не столько потреблять Иман, сколько использовать его, изменяя свое тело таким образом чтобы достичь максимальной эффективности в бою. — Мархай! — собачий лай заглушил голос, ставший вдруг слабым. Но подстегнутый криком бракаар подался вперед. Ударил слева с искусственно громким хлопком и яркой голубой вспышкой, оглушая и отвлекая. Сам же закрутился классическим правым винтом, подняв золоченые крылья перпендикулярно телу. Таким образом, подобный рубящий удар, сочетающий физическую силу наносящего его бойца и энергию имана, способен нанести серьезный урон даже противнику, закованному в доспех. Главное в данном случае – держать равновесие с учетом момента инерции и контролировать перераспределение имана в защитное поле. Абркааров, вправду крепко перебрал вина. Крыльевой рез только по одной плоскости – Но и без того несутся два утяжеленных заострившихся крыла, разогнанные телом. Сливаются в огромное лезвие, что сейчас перерубит. Тыгин бросился на землю, подсекая кистенем ногу противника. Тот, неуклюже переступив, попытался поймать баланс крыльями, но не сумел и рухнул на Ирхыза. Поединку дуэльному пристало быть ограниченным не только правилами кодекса, но также иными – каковы у каждого рожденного фейхтом быть должны в памяти о том, что не только сила важна, но и красота. Бракаар чудом не напоролся на выставленное лезвие. Отпрянул, попытался ударить сам. Пьяно, бестолково. Замелькали кинжалы, сплелись, спаялись руки. Грхыс, перемазанный снегом, попытался укусить противника, но хватил лишь воротника за что получил коленом в. «Мархай! Стража!» Элья орала в дверь, понимая, что уйти не сможет. «Нельзя позволить ему убить Тыгина!» «Это нечестная дуэль, не по правилам!» Крылья Кари вдруг мгновенно обмякли. Это чтобы не мешались, пока склан поднимает человека. А потом также быстро напряглись и распоркой, помогая утвердиться сверху. Мембрана плавилась, роняя жирные черные капли. «Первый вдох!» всегда боль. Боль — это злость. Но злость не должна помешать вдохнуть снова. И тогда Эман, разбегаясь по жилам, напитает мускулы. Всего один удар нужен, чтобы кровь брызнула. Только вот у бракаара не выходит сделать толковый замах или упереть и вдавить лезвие. Тыгин извивается Материца блокирует вооруженную руку и норовит ударить противника плетеной рукоятью кастетом. Почти получается выиграть еще немного жизни. Да где же охрана? Наконец, Бракаар вывернул запястье из захвата и отвел локоть. Элья налетела с разбега, всем телом врезаясь в фейхта. Тот успел повернуться, подставить ужесточенное крыло, ловя и отклоняя удар. Элья, прокатившись по лопасти, кувыркнулась в сторону. Но этого мгновения оказалось достаточно. Тегин нанес боковой в челюсть, черкнул противника кинжалом по животу и оттолкнул его, вскочил. И лишь иногда в дело вмешивается случай, но полагаться на него не стоит. Когда во дворе успели появиться стражники, Элья не уловила. Просто пока она поднималась... Трое уже скрутили тыгина, а еще двое с самострелами взяли на прицел Бракаара и ее саму. «Убью!» — заорал Ирхыс, безрезультатно пытаясь вырваться. бракар подобрал бран, свернул неровными кольцами и, слегка покачиваясь, выполнил поворот презрения. «Эй, бескрылая, а тебе самое место среди этих!» «Ты не добралась до места назначения, но теперь я рад этому. Жизнь здесь!» Хуже, чем кинут хуже смерти. Ты не получишь от меня такого подарка. Ты или прикончишь себя сама, или сдохнешь от руки кого-то из этих. На землю упало еще несколько капель пережженной мембраны, и рана на его животе, виднеющаяся сквозь прорезь рубахи, затянулась окончательно. Дуэль по предварительной договоренности может вестись до первой крови, до смерти, Либо до момента, когда кто-либо из дуэлянтов, осознав свою неправоту, решит отступить. Кварт ведь не отступил тогда, и она не отступила. И Ирхыс, если бы ему не помешали, тоже пошел бы до конца, как и Бракар. Проклятье! Какой смысл в том, чтобы убивать друг друга? Что это решает? Откуда-то донесся холодный голос Крыма. Надеюсь, этот незначительный инцидент не повлияет. Не повлияет. Мы все получили то, что хотели. Не менее холодно ответил Скэр. И наше дальнейшее пребывание здесь бессмысленно. А потому считайте это торжественным прощением делегаций. На такой ноте, жаль, совместное празднование укрепило бы в глазах народа «Развлекайте своих и кинут без нашего участия. Прощайте, Каэрам». Элья видела, как Скэр кивнул Урлаку, притихшему Ирхызу и даже морхаю, после чего исчез в темном проеме двери. В ее сторону он так и не посмотрел. С воротника за шиворот скользнул комок холодной грязи. Во дворике он каш том самом, ограждённом с трёх сторон стенами, а с четвёртой горбатым мостиком, никогда не было грязи, пока Элья сама не принесла ее туда». Механический вестник копошился на столе. Крохотные коготки царапали дерево, шелестели сложенные за спиной крылья, позвякивали флаконы, когда их задевал длинный хвост. Со слов причиной драки на заднем дворе. «Этого голоса нельзя не слушаться. Это единственный голос, который может отдавать такие распоряжения. А потому големчик забубнил опять». Последствиями драки стало стремительное отбытие посольства с клан еще до начала народных празднований. Данное происшествие в купе с инцидентом в Ашарре и рядом иных мелких фактов позволяет сделать выводы о сформировавшейся серьезной привязанности Тыгина к летунье. Щелкнула челюсть, приоткрылись и опали крылья. Также не состоялась передача трех десятков нарушителей перемирия. Предположительные причины Личная инициатива тыгина и недостаток времени в связи с отбытием посольства. Серьезного влияния на результаты переговоров это не оказало. «Хватит», — произнес начальник внутренней стражи Лалах Шат, и механом сразу замолчал, цепенея. Лалах знал, что его голос производит подобный эффект не только на собственных литерных вестников, которым послушание вбито в башку искусственно, но и на многих людей. Над этим он в свое время изрядно потрудился. Настолько изрядно, что теперь иногда хотелось совсем иной реакции. Иной реакции и немного отдохнуть. «Эх, хорошо у них там сейчас, наверное», — подумалось вдруг. Горы, река. С самого утра шел снег. Густой, сыроватый, он, не долетая до земли, слепался влажными комками, а потом таял, расползаясь лужами грязной воды, оседал на льду реки и сбивался на крышах в нечто ноздреватое. Байга, в такую погоду Отменят, непременно отменят. Но вскоре Элья поняла, что ошибается. Внутренний двор наполнился суетой. Но не бестолковый, как она предполагала, а выверенный в действиях каждого. Впрягают волов в ворбу. Это для харуса. Опеги Мирин с высоким седлом для Кырыма. Черного жеребчика, подалой попоной, подводят урлаку. Отдельно уговаривая, ведут на длинном поводу каракового скакунархыза. Последним появляется собственный конек Эльи, лохматый и неодобрительно пофыркивающий. «Спокойно!» — она похлопала животное по шее, понимая, что успокоиться нужно скорее ей самой. На орбе уже закрепили треногу с углем и цветастый тканевый колпак над ней. Престарелый Харус, задрав бело-черное одеяние так, что видны были бурые шерстяные чулки, прыгал вокруг повозки, пытаясь вскарабкаться. «Объявлено, что принять участие в бойге — Может, всякий желающий, вне зависимости от крови и происхождения. Тихо говорит Кырым. Атыгин слушает внимательно, куда более внимательно, чем когда-либо прежде. Первые забеги пойдут вдоль реки от вершины холма до Ветха Альт, и победитель каждого получит из рук ваших по-золотому, а также право участвовать в снег ложится на черненные керасы кунгаев а в белой пелене фигуры кажутся одинаковыми как тени отраженные ирхызом на нем парадный доспех шлем скрывает почти все лицо кроме подбородка и кривящихся губ плюмаш крашенных, перевитых шнуром конских хвостов касается роскошного плаща желтая ткань которого ярким пятном выделяется на серо-белой круговерти мира «Народ желает видеть своего тыгина», — журчит голос Кырыма. Они собрались на празднование. Жаль, не вышло показать им крыланов, но тем не менее... Мархай подсадил Харуса, и тот, склоняясь над Наир, кончиками пальцев коснулся лица, благословил. И этот жест, который должен был бы остаться незамеченным в общей суматохе, вдруг стал сигналом. Хрипло заныли рога и отворились ворота, выпуская четверку кунгаев. Пора! А снег? Все сыпался на шапки, шерстяные платки, вывернутые мехом наружу шубы и пестрые халаты тех, кто не побоялся мороза. Сколько же здесь собралось? Сотня? Тысяча? Много. Слишком много, чтобы Элья чувствовала себя спокойно. Слава! Заорали глашатые. И криком же отозвалась толпа, разношерстная, разряженная и взбудораженная слухами. Пухнули тяжкой медью риги, тонко зазвенели колокольцы на упряже, Хриплым карканем отозвалось окрестное воронье. «Слава! Слава! Слава!» Брызнули в толпу монеты, рождая суматоху в первых рядах. Каковая постепенно ширилась, тревожа и без того беспокоенное человеческое море. Стража, упреждая беспокойство, ударила в щиты, заглушая очередное словословие. Но Элье в каждом звуке слышалось одно — слава! Слава победителям, нищим и убогим, роющимся в снежной грязи, пытаясь выловить медный кругляш, готовым глотку за него перегрызть, пырнуть ножом того, кто тоже тянет руки, покушаясь на ошметок победы. Слава безумцам, кровь льющим, И бездумцам, что полагают, Будто сие во благо. Всевит, камше! Всевит миру! Слава! Одним вздохом отвечают Харусу И выворачивают шеи, силясь си разглядеть слепое око. А Харус горсть за горстью Швыряет на угли походной жаровинки Травяные смеси, И разноцветный дым летит в небо, Унося крик. «Слава! Слава! Слава!» И снова монеты. И пальцы, Тянущиеся к чужому поясу. Обветренные губы, Хватающие воздух. И хлопья снега. Шрам и еще шрам. Язвы и нарывы. Белые рубцы и свежие розовые, С лаковой коркой сукровицы. Они же больны. Все больны. И кунгаи, и камы, и ирхыс который сейчас напоминает статую из черного металла. И тот старик в старой рыжей шубе, что брезгливо взирает нашествие. И парень с изъязвленным лицом. И спутник его худощавый, черноволосый, шрамом меченый. И красавица на ирвалой одежде. Это пялится с откровенным любопытством. Но не на процессию, не на кодельницу в руках Харуса, а на тыгина. А губы, Повторяют одно «Слава — Слава! Эрхес вдруг обернулся и взмахом показал куда-то вперед, в снежно-белую завесу. А в следующее мгновение свистнул. Глупо, по-мальчишески, и, хлестнув коня по шее, взял в галоп Чтоб тебе! — начал Крым, но осекся. Поднял воротник плаща и, сунув руку в кошель, швырнул в толпу горсть монет. Урлак последовал его примеру. Даже Марха и не спешил догонять. Наверное, ему, вправду, было бы легче, если бы Ирхыс умер. Всем было бы легче, пусть не все это понимают. А слева и справа, спереди и сзади, благодарностью за рассыпанную медь неслось. Слава! О да, слава тебе, светлейший Ирхыс, владетельный князь Арконы, Юкана и Таври. «Победитель и побежденный. Есть ли смысл в жизни твоей, а в смерти?»